Скатившись к подножию горы, он продолжал думать о Моник. Знакомство с ней заставило его почти пожалеть о том, что у них с Кэрол не было детей. Конечно, это осложнило бы их расставание, и теперь они наверняка оказались бы в такой же ситуации, что и родители Моник. И все же Чарли продолжал считать, что если бы у них были сын или дочь, они бы твердо знали, что десять лет совместной жизни не были потрачены впустую но их брак оказался пустоцветом и не принес плода. Ведь нельзя же считать за настоящее приобретение несколько картин, пару старинных редких безделушек и половину фарфорового сервиза, который достался каждому из них при разводе. Чертовски мало для десяти лет преданной и верной любви. Это было даже меньше, чем ничто. Они могли и должны были приобрести больше, но они не смогли или не захотели. Грустный итог. Чарли никак не мог отвязаться от этих невеселых мыслей, и даже вернувшись в мотель, он все думал и думал о том, как повернулась бы его жизнь, если бы у них с Кэролл был ребенок. Ему очень хотелось снова увидеть Моник, однако, когда на следующий день он поднялся на гору, то он увидел среди туристов ни маленькой девочки в голубом комбинезончике, ни ее сердитой матери. Он решил, что они вернулись домой, в шелборн хотя Моник ничего не говорила о том, планируют ли они остаться или планируют уехать. Два дня Чарли катался один. И хотя он время от времени ловил на себе заинтересованные взгляды привлекательных молодых женщин, ни одна из них не показалась ему стоящей того, чтобы начинать долгую и трудную борьбу с собой и со своей памятью. Чарли абсолютно нечего было сказать им, нечего предложить. Он подозревал, что и эти беззаботные искательницы приключений тоже не смогут ни утешить его, ни поддержать. Единственной женщине, которой это здесь удалось, было всего девять лет, и Чарли понял, что пропасть, в которой он оказался, намного глубже, чем он предполагал, и что выкарабкаться из нее в самое ближайшее время нечего и надеяться». Но 31 декабря он неожиданно снова столкнулся с Маник у подножия горы, где туристы обычно надевали лыжи и прочее снаряжение. «Привет, где ты была?» — окликнул ее Чарли, не скрывая довольной улыбки. Он уже заметил, что ее матери нигде не видно, и сразу почувствовал себя гораздо свободнее. «Что это за мать такая?» — недоумевал Чарли. «В самом деле...» Сначала отпускает дочь кататься одну, а потом поднимает шум из-за того, что кто-то купил ей хот-дог и шоколадный коктейль. Определенно, ее забота о дочери носила какой-то странный, однобокий характер. Впрочем, волноваться и в самом деле было не из-за чего. Клермонт был тихим и совершенно безопасным местом, и девочке здесь ничто не угрожало». Мать Моника хорошо знала это, поскольку приезжала сюда с дочерью еще в прошлую зиму, почти сразу после того, как они перебрались из Франции в Штаты. И хотя удовольствие от катания было с горчинкой, как, впрочем, и от других занятий, которые напоминали ей о муже, Франческа все равно продолжала самозабвенно любить горные лыжи, предпочитая, однако, более пологие склоны. «Мы ездили в Шелбурн, потому что маме нужно было работать», — охотно объясняла Моник, а потом заулыбалась, так, словно не видела Чарли сто лет. «Но сегодня мы останемся на ночь, а завтра совсем уедем». «Я тоже. Чарли пробыл в Клэрмонтио уже три дня и собирался уехать вечером первого января». «Вы здесь будете встречать Новый год?» «Наверное», — с надеждой сказала Моник. «Раньше папа всегда разрешал мне пробовать шампанского». Теперь мама говорит, что от него портятся мозги. А мне шампанское нравится. Оно такое колюченькое, — добавила она снисходительно.